Глава 55. Великая компаньонка. Лишь только на следующий день мы с Марко смогли спокойно заняться делами, так как всю ночь посвятили друг другу. Оказывается, не только муж запомнит ее, но и я тоже. Мало того, что оба соскучились, так еще и эмоции, накрывшие обоих с головой, заставляли творить такое, что, боюсь, даже новые двойные стекла в окнах не помогли. Чувствую, что при встрече с соседями придется краснеть не раз. Хотя все равно скоро съедем. После завтрака снова уединились, но уже в кабинете ищейки, чтобы нормально обсудить намечающиеся заботы и составить планы не только по переселению, но и по созданию новой конторы. Заодно подбили общие финансы. Почти 10 тысяч золотых на двоих. «Считай, что большая часть долга за дом у нас имеется», — «довольно», — сказал Марка. «Я бы пока не очень рассчитывала на эти деньги», — возразила я. «Во-первых, нам необходимо обустроить комнаты в магистрате. Не просто покрасить стены, а укрепить решетками окна, поставить мощные двери с серьезными замками. И не только внешние, но и внутренние. Лучше на это хорошо потратиться, чем потом какая-нибудь украденная бумажечка подставит наши головы под топор палача». «Да», — согласился муж. «Тысячу золотых минимум потратим» но еще остается девять тысяч. И не забывай, что теперь, в сезон, я буду получать двести золотых или восемьсот золотых за год. К тому же твое жалование в триста пятьдесят золотых в год тоже немаленькое. И это не считая частных дел, на которых обязательно еще заработаем». «Боюсь», — расстроила я Марка, «что заработаем мало. Смотри сам. Почти все серьезные кражи мы обязаны проводить через магистрат. Значит, нам остается либо мелочевка. Либо те дела, которые не захотят сильно афишировать заказчики. Это почти все кражи у серьезных людей. Анна, ты забываешь, что местные жители не очень доверяют страже и привыкли решать подобные дела по-тихому? Не забыла, дорогой. Но это пока. Если новый капитан наведет в гарнизоне порядок, то доверие к стражникам резко подскочит. Уверен, что Орландо наведет. Я тоже так думаю. Этот хваткий и без мыла везде влезет. «Да и к нам, как к ищейкам, обратиться будет лучше официально, чтобы мы могли не просто вдвоем искать похищенное, а привлекать к этому делу всю мощь служб Барена, включая ту же самую стражу или портовых». «Если мы работаем в частном порядке, то придется платить за услуги посторонним лицам, не только твоим людям, но и стражникам тоже, если захотим, например, оцепить какой-нибудь район или часть порта. Это тоже в копеечку выльется». «Бургомистр с казначеем на самом деле поступили очень хитро», дав нам возможность работать самим по себе, но на самом деле перенаправляя важные дела в сторону города. Поэтому и жалование хорошее за твои мои услуги установили. Мы же сами потраченное на нас и окупим в тройном размере, если лениться не будем. А нам на попе ровно сидеть нельзя, так как при плохой работе люди быстро разуверятся в наших способностях и перестанут нести частные заказы». «Подожди, Анна», — взмолился нахмурившийся муж. Я что-то совсем запутался. Значит, нам невыгодно тратить время на собственные расследования, не связанные с городом. Выгодно, снова возразила я. Уверена, что заработаем не меньше, чем на официальной должности. Просто готовься к тому, что золотой дождь на нас не прольется. В основном будем заниматься рутинной мелочевкой, лишь иногда получая хороший куш. Так и знал, что где-то должен быть подвох. Совсем расстроился Марка. Получается, что Джузеппе и Франка меня надули, а я-то от радости чуть из сапог не выпрыгивал. И опять ты не прав, — обняла я мужа. Нам предоставили дом, практически подарив половину его стоимости. Согласись, что разница за жилье больше, чем в двадцать тысяч золотых, это очень весомый подарок. Ну, да. И ещё не забывай, что серьезные кражи происходят не всегда, а вот жалование будет идти постоянно. И дополнительно мне не надо получать дорогостоящую лицензию на сыск, так как ты имеешь полное право им заниматься без одобрения столицы. Если все сложить в одну копилочку, то выходит, что нас хоть и купили, а не облагодетельствовали, но купили очень задорого. Назови еще хоть одну семейную пару в Барена, которой столько перепала. Семьи бургомистра с казначеем не считаем. Капитан Орландо де Конти имеет от столицы примерно как мы с тобой вместе взятые. Именно что от столицы. А дел у него сколько? Если Орланда станет нормально служить, то не каждую ночь дома появляться будет. «Я бы сказал, что не каждую неделю», — поправил меня Марка. «Там столько всего разгребателей, заново отстраивать нужно, что не завидую новому капитану». «Ладно», — уговорила. «Мы самая везучая семейная пара в Барена». «Хотя так было бы, даже если бы у нас один медяк на двоих в кармане имелся». Этой ночью убедился еще раз, что мы просто созданы друг для друга во всем. То, как посмотрел на меня Марка, не оставляло никаких сомнений, что он готов перепутать день с ночью и снова пригласить свою жену в спальню. Чувствую, что во мне тоже загорается желание. Но, к сожалению, сейчас нужно думать о другом. Слишком много, пусть и приятных, но забот навалилось сразу. Марка, не очень доверяя своей силе воли, отстранилась я. «Ты хотел узнать, почему я предлагаю не тратить все деньги сразу, а выплачивать долг за дом постепенно. Не забыл?» «Хорошо. Говори». Вздохнул он, понимая, что пока ничего не светит. «Помнишь о предложении Вероники Тручу открыть лавочки по продаже детской готовой одежды? Я предлагаю вложить оставшиеся накопления в это дело. Не все сразу, естественно. Для начала запустить пару маленьких магазинчиков». Если они начнут пользоваться популярностью, то расширить количество лавок. Так наши деньги будут работать, а не просто отдаваться в городскую казну. Но это еще не все. «Ты еще куда-то успела ввязаться?» — осторожно поинтересовался Ищейка. «Почти», — призналась я. «Мои замечательные подруги пока об этом не знают, но хочу и их привлечь к детскому делу. Как думаешь, одни или со своими чадами будут приходить взрослые в мою лавочку?» «Если нужно мерить, то обязательно с детьми». «Именно. А если кроме штанов и курточек в магазине будут продаваться игрушки? Деревянные сабли, например, но не простые, а почти как настоящие. Или куклы в красивых платьях и с дешевыми, но изготовленными из серебра украшениями. Будь ты маленьким, то захотел бы подобное». «Уж Рик точно бы саблю захотел», — улыбнулся Марка. Хочешь сказать, что детишки обязательно постараются выклинчить себе игрушку? Обязательно постараются. И добьются своего. Если не в этот день, так на следующий. У Ванессы и хоть и ювелирные мастерские, но подмастерье в них оттачивают свои навыки на дешевых металлах. Чего добру пропадать, идя на переплавку, если можно продать по хорошей цене? Ванесса старушка весьма прагматична и быстро наладит вместе с Вероникой изготовление шикарных кукол. А уж с детским оружием справится и без нее. Я же буду получать процент от продажи». И вот тут родителей ждет очередная сладкая ловушка. Причем это не иносказательное выражение. «Сколько в бары на таверн?» «Приличных всего штук пять, если не считать портовых забегаловок. И два ресторана еще. быстро подсчитал муж. «А сколько детских?» «Где не пьют пиво с вином, не флиртуют взрослые дяди и тети», а наслаждаются вкусной выпечкой детишки, сидящие на удобных стульчиках под свой рост. Не детское это дело, по таверным и кабакам ходить. Не детское, по взрослым заведениям шляться. А если все прилично, для семьи обустроено, мебель разноцветная, забавные рисунки по стенам развешены, а еще можно в подарок от заведения получить какую-нибудь очень дешевую, но нигде не продающуюся безделушку? Ну как не зайти в подобный детский ресторанчик, чтобы отметить удачное приобретение одежды? И не просто отметить, но и посплетничать в спокойной обстановке мамочкам, пока детишек развлекает специально подготовленный человек. Марко думал долго. Даже очень. Он что-то подсчитывал, молча шевеля губами, делал какие-то непонятные мне пасы руками, а потом внезапно расхохотался. «Анна, если бы церковь не отвергала наличие ведьм, то я обязательно причислил тебя к ним. Ведьма-искусительница». «Да ты похлеще любой мошенницы, облапошивающий Простаков. Но тут тебе еще и благодарны будут, деньги отдавая». «Не ведьма, а волшебница», — скромно потупив глазки, пояснила я. «Феечка. Я собираюсь продавать радость, а не просто вытягивать деньги из чужих карманов». «Согласен, фея Анна. И не на один золотой продаж. Такого я нигде не встречал». Поэтому уверен, что очередь из желающих посетить твою ловушку для взрослых растянется не на одну улицу. Очередей не допустим. Поэтому, как только спрос начнет опережать предложение, откроем еще несколько точек. Чем их будет больше, тем станут ниже цены. И подобный, я решила назвать его «детский мир», смогут со временем посещать не только обеспеченные горожане. Так что планов у меня, Марка, много. Придется сильно потрудиться и вложиться. «Да, даже оставшихся наших денег может не хватить», — согласился он. «Вот тут мне и пригодятся подружки-компаньонки. Мы будем работать сообща, и часть расходов я перекину на них. Осталось лишь уговорить каждую. Жаль, что не знаю, как подключить к этому Милену Росса. Такая влиятельная женщина и со связями своего мужа нам не помешает». «Проще простого», — неожиданно ответил Марко. Во-первых, прямые поставки из порта, минуя посредников торговцев. Это сильно снижает закупочные цены на все. Во-вторых, в порт прибывает много народа. Можно поставить там зазывал. Семьи с детьми обязательно заинтересуются. И если Милена Росса сама будет финансово участвовать в твоем детском мире, то развитие новой лавочки с детскими ресторанчиками получит быстро. Еще обрати внимание на жену нашего бургомистра было дмастрочих хоть и тихоня с виду но ее многие недооценивают к тому же Джозеппа сам хитрый жук поэтому никому не позволит мешать вашему делу если в нем будет участвовать его жена этот лишнего медика не пропустит конечно если деньги законные спасибо марко удивленно поблагодарил я мужа тебя самого стоит брать в компаньоны э нет резко замотал он головой без меня Я хоть и бывший, но не титульный, а истинный аристократ. Меня с детства приучали, что торговля и прочее, не связанное с даром, не мое. Так что я тебя поддержу по всем направлениям, великая компаньонка, но сам влезать не собираюсь». «Поняла. Как скажешь». Войдя в его положение, согласилась я. «Но ты как-то иронично назвал меня компаньонкой, да еще и великой почему-то. Что-то не так?» Нет, дорогая, все так. Но смотри сама. Ты компаньонка в нашем деле сыска. Также стала компаньонкой Вероники Труче. И скоро собираешься завязать подобные отношения с некоторыми дамами. Тебе на первый взгляд ничего полностью не принадлежит, но ты везде. На самом деле я не иронизирую, а поражаюсь деловой хватке своей жены. С минимумом капиталов, неожиданными идеями ты собираешь вокруг себя целую команду влиятельных людей. И уверен, скоро завоюешь Барена, сама став незаменимой его частью. Так что, великая компаньонка, это не издевательство, а искренний комплимент. Люди годами добиваются того, чего ты сможешь достичь за несколько месяцев. Браво, Анна. После такого восторженного признания я отчетливо поняла, что все таки спальню нам сможем посетить стоит. Немедленно.